Киевская область, Украина. 28 февраля 2022 года. Я верующий. Да, я знаю, что недостоин, ибо грешил и продолжаю грешить. Но ведь даже Савл превратился в Павла, верно? Я прихожу в церковь не столько для того, чтобы помолиться, сколько для того, чтобы рассказать Господу, зачем я делаю то, что я делаю, не ради себя не ради своего кармана. Надеюсь, что мне, по крайней мере, зачтется отсутствие злого умысла. На Украине не одна православная церковь, а сразу несколько. Православные раскололись в начале 90-х, после того, как митрополит Украины Филарет, проиграв выборы на пост патриарха всей Руси, на которых считался фаворитом, ушел в раскол вместе с частью церкви. Раскол поддержали боевики националистических организаций. Они считали, что Украине нужна была своя, поместная церковь. Это было одно из требований Украины к России, которое до сих пор не исполнено и которое так и стоит между нами. Филаретовцы все это время силой захватывали приходы, избивали верующих. А после того, как началась война, в филаретовских приходах собирали деньги и вещи для добровольческих батальонов, карателей, а филаретовские батюшки напутствовали уходящих на преступную, братоубийственную войну пацанов. Потом Томос этот проклятый, бог им судья. Но я хожу в московский патриархат. Церковь была большой. Когда-то так и надо было, ведь большим было и село. Сейчас здесь царила гулкая пустота а на службы собирались два-три десятка старушек. Сыновья их были или на заработках, или в Киеве, или забыли Бога. Тем не менее, храм существовал и даже неспешно ремонтировался. Деньги давал я. Служил здесь отец Александр, а также тут служил еще и алтарник, пожилой, тихий человек, про которого в селе знали, что он немного не в своем уме. Примечание. Алтарник, мирянин, помогающий батюшке в церкви, но не имеющий права совершать некоторые действия. Была вторая половина дня, как раз то время, когда те, кто на работе, уже начинают думать о том, как пойдут домой. И была весна, богатая, украинская, уже по-настоящему теплая весна. Я остановил чужую машину на дороге, оттуда был виден храм. Старые украинские хаты и новые, оставшиеся от давно развалившегося колхоза дома на две семьи. Я сидел и думал, за что нам все это? За что это злоба, ненависть, вражда? Как получилось так, что наши деды брали Берлин, а мы сейчас ведем войну в Киеве? Как? Ведь богатая земля, простые и добрые люди, большинство из них не имеют в душе никакого зла и просто отчаянно пытаются выжить, как могут. Но есть мрази Вовы, которые приходят, не спросясь, и одна такая мразь может диктовать волю целой громаде. Раньше бы этого Вову просто убили, дождались бы, пока напьется, подперли бы дверь и дом подожгли. А теперь Вовы пануют в родных местечках, сам черт им не брат. И громада мирится, склоняет голову. Я спрашивал у людей, почему так? Многие говорили, что советская власть сделала рабов из людей. Ну хорошо, но советской власти нет уже 30 лет. Да и не были люди при советской власти такими равнодушными. А Вова, его что, советская власть породила? Да нет, он уже при незалежной рос смотрящий, недоделанный. Его я отправил с пацанами на дачу. Там посадят на подвал. Не знаю пока, что делать. По совести надо повесить. Ну, а судьи-то кто? Так ничего и не решив, вышел из машины. В селе пели петухи, задорно перебрехивались, чуя чужака собаки. Отец Александр был в церкви, в пристрое. Что-то исправлял. Я подошел, молча сел рядом. «Подержи», — попросил священник. «Я сделал так, как сказано». Отец Александр начал что-то вырезать фигурным ножом. Аналой надо бы подправить», — сказал отец Александр. «Вот хочу кое-что заменить». «Может ли злой человек делать добро?» — спросил я. «Я уже отвечал на этот вопрос», — ответил отец Александр. «Среди людей нет добрых и нет злых». Есть люди грешные. Злой есть только один он добро делать не может, ибо он отец зла и сам, воплощенное зло. Люди же приходят и каются, и разрешаются от бремени греха. Тот, кто покаялся, его грехи, яко не бывшие. А если человек грешит опять? Ты про себя? Я хочу понять, имеет ли значение для Господа то, почему именно я согрешил. «Я тебя не понимаю, сын мой». «Можно ли сделать грех в отношении одного человека? Но это будет добром в отношении двухсот. Можно». «Но это все равно будет грех. Только на суде мы узнаем, что это». «А до этого, получается, можно грешить?» Отец Александр посмотрел на меня. «Нет, до этого надо просто жить». Стараюсь следовать заповедям, даже если получается не всегда. Алтарника я нашел в пристрое. Он был предназначен для священника, но отец Александр жил в селе, и тут жил алтарник. Перед ним я поставил две бутылки с готовым коктейлем Молотова. Вот это я нашел на чудновском спирте. Алтарник повертел бутылку в руках. Много? На складе коробок семьсот, я думаю. Алтарник присвистнул. «Думаю, рванет в самое ближайшее время. Такие вещи делают перед самым Майданом, долго на складе держать не будут». Я достал телефон. «Вот здесь я одного хлопчика записал. Интересный такой хлопятко. Сначала на Донбассе зверствовал, маме на мародеренное посылал, потом целое село под пятой держал, а потом деятельно раскаялся. Послушаем. — Ноги, ноги! — Ничего у тебя там не горит, потушил я все. Пацаны, воды дайте. — Ну, вот видишь? — Я тебе попить дал. Ты знал, что фуры мои? — Не. — По-русски говори. Я ваш язык плохо понимаю. Договорились? — Так... То есть да. — Хорошо. С самого начала начнем. Когда узнал про фуры? «Недели две. От кого?» «Назар. Назар прозвонил, сказал, дело есть. Человек десять подогнать надо, чтобы все с правами на камеоны. Фуры, то есть». «Сколько дал?» «Пять. Нарыло за ночь. И мне десятку». «Назар. Побратим твой?» «Так». «Ватой с ним познакомился?» «Так». «Как познакомился?» «Не драгонь меня, Вова, не надо!» Информация к размышлению. Документ подлинный. Средняя стоимость пачки сигарет в разных странах на 22 марта 2016 года. Великобритания – 990 рублей. США – 930 рублей. Франция – 540 рублей. Австрия – 500 рублей. Германия – 390 рублей. Испания – 390 рублей. Чехия – 210 рублей. Украина – 64 рубля. Средняя стоимость бутылки спиртного в разных странах мира на 2016 год. Норвегия – 2800 рублей. Великобритания – 2200-2800 рублей. Германия – 1200-1600 рублей. Смирнов. По данным автора. Картинки из прошлого. Киев, Украина. Управление МВС на транспорте. 2016 год. Облом. Вову Жихарева, захисника Украины за Житомирщины, члена ДУК «Правый сектор», взяли как-то обычно и буднично, уже в Киеве. Дело было житейское. Ехали с побратимами домой, до Киева доехали вместе, а с Киева у каждого своя дорога была. Вот в Киеве Вова и попытался продать два из трех пистолетов, которые вез с собой. Так все делали. Некоторые еще гранаты возили, но больше пользовались спросом пистолеты. В неспокойной стране, где полным ходом шла криминальная оккупация, а уровень преступности был выше, чем в лихие 90-е, именно пистолеты пользовались большим спросом у самых разных категорий населения. Жить-то хочется. Один пистолет Вова продал удачно, а при попытке продажи второго его задержали сотрудники полиции. Состав был налицо. Пистолет Макарова, деньги. И они еще не добрались до его сумки, которую он оставил на хранение у одного из побратимов. Там лежал шикарный Вальтер П-99, который он выменил у побратима на СВД перед дембелем. И две осколочные гранаты. Если найдут, будет плохо. Еще и побратима подставит. Родина встречала своего захисника грязной камерой при отделении полиции на вокзале, где пахло хлоркой, приводили туда всякие темные люд, типа вокзальных воришек и дешевых проституток. Долго они не задерживались, пока не откупались или за них не приносили. Все говорили по-русски, и менты, и проститутки, и воришки, и матерились они тоже по-русски, и все это было зрадой, зрадной и гоньбой. Все приходили и уходили. И только Вова, похоже, присел капитально. Да он и сам это понимал. Потом пришли и за ним три человека. На двоих была форма, но не милицейская, а армейская, без знаков отличия. Вывели к газельке с затемненными стеклами, пристегнули наручниками и куда-то повезли. Бить не били. Из разговора Вова понял, что это вроде как менты. Но может и не менты. Странные какие-то менты были. Говорили они о левом. Якобы был «Фольксваген» у них, а сейчас «Фольксваген» отобрали и дали эту «Газель», собранную на заводе «Богдан» какими-то криворукими пиарасами. И под машиной больше лежишь, чем она ездит, и движок дохлый сюда воткнули, и вообще эти винницкие задолбали. Примечание. Завод «Богдан» принадлежит Петру Алексеевичу Порошенко. Основная продукция ВАЗ-2110, собираемый на месте. Это самый успешный автомобильный проект Украины. К тому времени стали собирать и старые «Газели», и «Соболя» из российских комплектов с постепенной локализацией. Привезли его в какое-то место со двором, огороженным высоким забором с колючкой, завели на второй этаж и тут же подняли в допросную. Допросная была хороша. Мебель новая, стены аккуратненькие, а не зеленой краской, как соплями намазанные, зеркало во всю стену. Зашел мужик с сумкой, большой. Этот мужик был в штатском, на вид сорок-сорок пять, неприметный. Достал из сумки ноутбук, подключился. Выложил на стол пачку сигарет, не дешевые принос Рибна или Фест, а дорогой Мор. Бросил на стол. «Угощайся». «Не, дякую», — сказал Вова. «А у чем меня узнаешь. Дознаватель? Вова привык дознавателям, потому что такие встречались на нуле, на передке. Закурил сигарету, а Вова думал, куда он попал и что вообще происходит. Дело в том, что в Украине был один государственный язык, украинский, хотя большинство говорили по-русски. Существовало негласное правило. Люди могут говорить на любом языке, но если один из собеседников переходит на мову, то второй тоже должен перейти. Иначе это был явный вызов и признак нелояльности. Особенно это касалось государственных служащих, которые перед зачислением на государственную службу сдавали экзамен на владение мовой. Но этот на мову не перешел. Видимо, ползучая контрреволюция, о которой так много говорили в окопах бесславно начатой и бесславно завершившейся войны, таки свершилась. Тем временем дознаватель достал из большой сумки, с которой пришел предмет, в котором Вова с ужасом опознал свою админку, которую оставил у побратима на хате. Примечание. Большой подсумок на пояс. В нем обычно держат документы, пару сникерсов, запасные батарейки, курива, еще что-то, что может понадобиться в течение дня. Кстати, как потом Вова понял, его побратим его и сдал, стуканул в СБУ. Как он потом понял, стучали уже очень многие. «Твое!» — не получив ответа, дознаватель достал Вальтер, покрутил в руках. «Пистолет где такой взял?» Вова равнодушно отвернулся. «Не мое!» Он ожидал всякого, от мента. То, что он будет орать, может, даже ударит... Но такого, что произошло на самом деле, он не ожидал. Он спрятал админку и пистолет обратно в сумку, достал из нее папку, достал из папки документ и начал с чувством, с толком, с расстановкой читать. В ноябре 2014 года, когда я возвращался в Луганск, меня остановили на украинском контрольно-пропускном пункте, в Волновахе. Бойцов было человек шесть или семь, Я видел нашивки правого сектора и батальона Днепр-2, а также на транспортных средствах я видел установленный черно-красный флаг правого сектора. Помимо удостоверяющих личность документов, боец на КПП попросил меня предъявить телефон. Когда он проверял мой телефон, он обнаружил несколько звонков в Россию. Затем бойцы КПП тщательно обыскали мой автомобиль, однако ничего не нашли. Когда обыск уже заканчивался, Мне позвонила жена. Боец, державший мой телефон, ответил на звонок жены. Притворился, что он боец сепаратистов. Он сказал, что он на блокпосту ДНР и что он боец ДНР. Он спросил мою жену, поддерживает ли муж ДНР. На что она ответила утвердительно, сказав, что я верный сторонник. Она боялась за мою безопасность. Кроме того, на КПП присутствовал журналист украинского телевидения, канала «2 плюс 2». Он снимал контрольно-пропускной пункт. Он также задал мне несколько вопросов, из которых следовало, что он считает меня сепаратистом и террористом. Кроме того, он взял интервью у задержавшего меня бойца. Из ответов я понял, что этот боец входит в националистическую группировку правого толка под названием С-14, Сеч-14. После того, как журналисты уехали, Бойцы С-14 начали оскорблять меня, называя сепаратистом и террористом. А тот, кто давал интервью, нанес мне удар кулаком в лицо. После чего меня отвели в землянку, где продолжили избивать группой. Нанесли около 20 ударов руками и ногами. Один из бойцов ударил меня кулаком в лицо и сломал нос. Бойцы забрали мой паспорт, вырвали из него страницу с фотографией и сказали «Ты больше не украинец». Примерно через час за мной приехал Бусик. К тому времени уже наступила ночь. Приехавшие с Бусиком люди были пьяны, от них сильно пахло алкоголем. Вместе со мной к Бусику вывели еще двоих человек. Я не знаю, когда и при каких обстоятельствах они были задержаны. Они поставили нас на колени, заклеили клейкой лентой глаза и стали бить нас ногами. Затем они отвезли нас в неизвестном направлении. Привезли в какое-то помещение, в котором было не менее 10 человек, и висела карта. Точное место, где находилось это помещение, я не знаю, но думаю, что это был штаб. В штабе нас разделили, каждого допросили отдельно. Меня привязали к стулу и избивали обрезком трубы, потом бросили в камеру. На следующий день ко мне в камеру пришли двое в военной форме без знаков различия. Они начали бить меня по голове. Я попытался спросить у них, за что. Мне сказали, что в моем телефоне есть российские номера. А в деталировке – звонки на территории России. Я сказал, что я езжу в Россию только по делам, а в Луганске занимаюсь строительством и торговлей стройматериалами. Но они мне не поверили. Они надели мне на голову пластиковые пакеты и начали душить. Они постоянно задавали одни и те же вопросы. Им не понравилась моя фамилия поскольку в ДНР есть кто-то с такой же фамилией. Они постоянно спрашивали, не родственник ли я ему и не помогаю ли этому человеку. А я вообще не имею к нему никакого отношения. Затем меня вывели на улицу, бросили в глубокую яму и якобы начали закапывать. Я думал, меня хоронят заживо. Я попытался выпрямиться, но один из них встал мне на голову, чтобы помешать после чего другие стали забрасывать меня землей. Я встал на колени, и в итоге надо мной насыпали довольно толстый слой земли. На мгновение я потерял сознание, поскольку из-за земли не мог дышать. Когда я пришел в себя, голова и правая рука уже были над землей. Они пнули меня по голове и сказали «О, да он дышит». Они проверили, пришел ли я в себя, для чего задали мне несколько вопросов о строительстве и строительных инструментах. Затем вытащили меня из ямы. Они забрали мое пальто, оно было дорогим, часы, обручальное кольцо, а потом отвели назад в камеру. Все это время у меня были заклеены глаза. Они вернули меня в камеру приблизительно в 3 или 4 часа дня. На следующий день, рано утром, меня снова допросили. Человек, который меня допрашивал, представился как Устим. Он спрашивал, какой оборот моего бизнеса, в какой квартире я живу и имеет ли жена доступ к счетам. Я ответил, что жена доступа к счетам не имеет. Тогда тот, кто вел допрос, сказал, что если я не буду сотрудничать, могу снова оказаться в яме. Позднее, тем же утром, меня и еще троих отвезли в какой-то город, где каждый из нас зашел к нотариусу и подписал документы. Я переписал автомобиль марки сан Энг на неизвестное мне лицо, после чего нас отвезли в другое место примерно в трех часах езды, а затем после небольшого перерыва еще дальше. Несмотря на то, что у меня по-прежнему были завязаны глаза, из разговоров я понял, что, вероятно, нахожусь где-то недалеко от Славянска. Когда машина остановилась, меня отвели в помещение, которое было похоже на заброшенное бомбоубежище какое-то подземное сооружение с тяжелыми стальными дверьми. Там я провел четыре ночи. В первую ночь меня снова жестоко избили. После первой ночи больше не допрашивали и не били. В последний день, когда один из охранников выводил меня в туалет, он сказал, что вообще не понимает, зачем меня тут держат, что они просто тратят на меня время. Позднее в тот же день меня отвезли на расстояние, равное примерно 20 минутам езды. И освободили. «Ну как?» «Брехня сипарская!» «Да ну! А по-моему, вполне реальное уголовное дело. Похищение человека, вымогательство, избиение». Дознаватель потряс листками бумаги. «Не хочешь знать, откуда это?» «Это протокол допроса потерпевшего, составленный прокуратурой ДНР». «Кем?» Прокуратурой ДНР. Ну ладно, допустим, такой прокуратуры не существует. Но потерпевший-то остался. И потерпевший этот громадянин Украины, потому что мы никогда не признавали ДНР и их паспортов. И преступление было совершено на территории Украины, потому что Донбасс является частью Украины и всегда ей был. Что мешает мне, скажем найти потерпевшего и передопросить. И на основании нового протокола допроса возбудить уголовное дело уже по законам Украины. Против вас, хлопчиков. В армии вы на тот момент числились? Нет. На камеру ваша рожа засняли? Засняли. Не отвертитесь. Действовали совместно, согласованно. Все, кто был на блокпосту, получается участники организованного, Злочинного угруппирования. Самая тяжкая форма соучастия. Хочешь скажу, сколько ты по совокупности отремаешь? Это за сепара? Какого сепара? Кто сепар? Это гражданин Украины, которого вы избивали, издевались и отжали у него машину. Знаешь, сколько еще таких эпизодов у меня в загашнике? Чтобы ты понимал, мы... Специальная межведомственная группа, созданная в соответствии с планом реализации Минских соглашений для расследования преступлений, совершенных в зоне АТО в период ведения там боевых действий. Всех преступлений. И чтобы ты понимал, в 2014 году вы все, те, кто был в составе добровольческих батальонов, не имели никакого правового статуса а значит, ни под какие амнистии не подпадаете». И еще один нюанс. На тех, кто совершил любое преступление на гражданке в период до и после прохождения службы, амнистия тоже не распространяется. Мужик сложил листочки обратно в папку и встал. «Пару дней подумай в камере. Надоест, скажешь». В камере Вову встретили невесело. Державшие хату уголовники, узнав, что он был на Майдане, попытались его опустить. Хорошо, охрана подоспела, отбили. Попытка изнасилования привела его на больничную койку. И как только он немного пришел в себя, появился тот самый мужик. Он был в больничном халате, с большим пакетом фруктов, который поставил у кровати. Сам сел рядом, на табурет. «Извини, борщинули немного». Сказал он, как будто был бригадиром, извинявшимся перед заказчиком за криво положенную плитку в ванной. «Углы! Чего ты хочешь? зверье? Вас они сильно не любят!» Говорят, донецкие по зонам маляву пустили всех отошников считать на положении чмырей. Вова уже просек, что к чему, и понтов у него как не бывало. Он уже понял, как влип, и что ему никто не поможет. «Надо-то что? «Хороший вопрос. А что умеешь?» «Ну, на тракторе могу. На машине там. Кирпич класть пробовал». «О, уже дело. Но надо мне от тебя другое. В правом секторе по-прежнему состоишь?» «Да». «Не выгнали тебя?» «Нет». «В авторитете?» «Ну...» «Значит, будешь товарищей своих освещать». «Будешь-будешь». Но это не главное. Из какой области? Житомирской. Совсем хорошо. А точнее, Чудного. Это у вас там спиртзавод рядом. А вы совсем хорошо. Значит, будешь спиртом заниматься. Денег поднимешь, первым парнем на деревне будешь. А пока в палате появились какие-то люди. Они начали устанавливать видеокамеру на штативе. Пока расскажешь на камеру все про того мужика. Как вы его отжимали, кому принадлежит сейчас машина, которую вы отжали, и все прочее. И по другим эпизодам, что вы там натворили, тоже расскажешь. Через три дня Вова сошел на перрон родного Житомирского вокзала. В голове у него был полный сумбур, мысли путались, а в душе, как нагадил кто. Зрадник. Он был зрадником. Несмотря на то, что слово это затаскалось, его применяли все, к делу и не к делу, родившиеся и выросшие на селе в Громаде. Вова прекрасно понимал, кто такие израдники. Примечание. Громада – территориальная община. В отличие от Центральной России, на Украине община по-прежнему существует, хотя и ослаблена. Индустриализация ее не разрушила. Украина намного более сельская страна, чем Россия. Украинское село по-прежнему существует, хотя русская деревня почти что погибла. Зрадник – это тот, кто предал общее. Любое общее. Если даже ты, скажем, грабил ларек вместе с несколькими другими пацанами, а потом в полиции подписал признание и других назвал, ты – зрадник, хотя по закону поступил правильно. Ставший зрадником становится изгоем причем навсегда, оторванным от земли, от общины, а это наполовину смерть. Нельзя с гоньбою по селу ходить. Краще уезжать сразу. Как дерево ничто без корней, так и человек ничто без громады. «Эй, Владимир!» Бывший атошник обернулся. Из новенького патриота с полицейской раскраской на него пялился Сивой, его односельчанин которому повезло устроиться в полицию потому что дядя был следователем подвести падай вова не кстати подумал а почему украинская полиция ездит на русских джипах патриот и не заподло ли в него садиться за украины да и к ментам он теперь доверия не испытывал слишком свежи воспоминания были но и бить ноги не хотелось нам короче про тебя отзвонили Сивый теперь был лейтенантом полиции, а потому обедал он в курене, это на ресторане, в котором кормили дорого и вкусно. Ментов еще и бесплатно. Сивый заказал тарелку вареников и теперь жадно поглощал их, подобно гоголевскому подсюку. За то время, пока они не виделись, Сивый сильно раздался вширь, форма чуть не трескалась. «Здесь в городе мест особых нет, все подельно, короче». Сивы одновременно ело говорил. «Но у тебя село Козырное. Там вся округа спиртом с завода банчит. Наливай на трассе, не пропадешь, короче. Поставим тебя смотрящим, соберешь бригаду и начнешь работать. Долю отдавать мне будешь. Я там дальше передам, трогать тебя никто не будет, если... Ну, короче, совсем уж беспредел тоже не надо, понимаешь? Убийства, погромы там, как в Одессе». Статистика, нас за нее только так и пут. Ты там поосторожнее, договаривайся, короче, по возможности. Или через нас решай. Мы особо борзых затремаем. Вова сидел и смотрел на односельчанина. Ты чего, как не родной? Ешь давай. Сивый продолжал жадно есть, потом налил горилки и замахнул одним движением. А ты в ато был? Спросил Вова. Не! «Меня дядя отмазал!» «Вот он был!» — Севы показал на напарника. «Вова, расскажи!» «А что там рассказывать?» — недовольно сказал тёзка. «Беспредел полный. Никаких краёв никто не видит. Мы типа сводный отряд по борьбе с контрабасом были. Работали под прокурором АТО. Примечание — контрабандой. Та ещё, ссыка, сам в Харькове сидел. Носа на передовую не показывал, а его баба из Донецка не вылезала. По углю там договаривалась. Днем война, а ночью потяги пошли. Примечание. Поезда. Украинский. Фирмы он на маму записал. У него мама больше угля вывозила из Донецка, чем Ахметов. А потом, как пацаны говорили, его на ТЭЦ как польский принимали. Выхлоп там космический. Мама не горюй. Башляют-то в евро. Типа там какие-то фирмочки в Польше открыты. Ну, все дела». «Так ты прикинь, это ссыка. Только на уголовной схеме два-три ляма зелени в месяц поднимала. А нам бросал по две-три штуки гривен, как нищим. Снарягу тоже сам покупай. Так мало того. Он еще и в темы сожратвой лес. А это уже военных епархия типа. И им пытался крышу поставить. Платите, а то худо будет. А как разборную бригаду использовал нас». И вот, прикинь, приезжаем мы на бусики на пост, через который жрачка на Луганск прет. Ну ты прикидываешь, какой там выхлоп за день. Да, а там сбройник такой оборзевший, затвором лязгает, а пацаны его уже БТР на нас наводят. Примечание. Военный. Сленг украинский. Типа такой «Ты че, ссыка, разбираться приехал? Так не вопрос, сейчас разберемся». Потом на нейтралке найдут, типа сепары кончили, в расход спишут. У него БТР и граники, а у нас автоматы и бус не бронированный. Ну и к сивых. <свят> да, на нуле лютый беспредел, с видом бывалого сказал сивый. Люди краев не видят. Но ты не дрейф, хлопче, прорвемся. У нас тут глубокий тыл, тихо. Все свое место знают. Никто не возбухает без дела. Если проверка едет, предупредят». «Ты только журналистов опасайся», — добавил Вова. «Они любят говно мутить. Расставь фишкарей на дороге, чтобы постоянно были и машины на киевских или львовских номерах пасли. Если что, тут же отзванивай нам». «Мама твоя поднялась», — сказал Сивый. «Магазинчик у вас там открыла. Мы с нее не берем уважение типа». Вова понял окончательно, что все учтено и рыпаться категорически не стоит. Вову довезли до дома на полицейском патриоте, и Сивой передал ему на прощание его админку, где лежали оба пистолета, с которыми он спалился в Киеве, и две гранаты. Информация к размышлению. Документ подлинный. Признаки особого периода. Первый. Резкое и интенсивное нарастание идеологического и пропагандистского противостояния, при этом характер пропагандистских вбросов становится резко наглее, на грани и за гранью фола. Второй. Нарастание политических провокаций. Третий. Резкая активизация работы спецслужб вероятного противника, активизация разведывательной работы, спецопераций, в том числе и диверсионно-террористической направленности. 4. Скрытые мобилизационные мероприятия вероятного противника, развертывание центров военно-технической разведки вблизи наших границ, развертывание центров МТО и боевого обеспечения, выдвижение инженерных подразделений. 5. Нарастание военных провокаций. 6. Мобилизация и переброска армии противника. Киевская область, Украина, 28 февраля 2022 года. Продолжение. «Так, давай теперь по-моему. Фуры зачем мои угнал? Я не знал, что это ваши. Правда не знал. А то, что брать чужое нехорошо, мама не научила. Или на Донбассе позабыл, а? Ладно, часть товара я вернул» потому можно и скидку сделать, на непонятки. Кто тебя на товар навел? Сивый. А ему зачем? У вас же своей водяры завались, целый спиртзавод под боком. Зачем вам моя водяра? Не знаю. А чего не спросил? Знаешь, Вова, иногда надо выбирать. Если ты видишь, что братва по беспределу прет, то надо выбирать. Или ты с ними, и тогда за все отвечаешь. Пофиг, что ты там не согласен с чем-то, или не делал что-то, или откалывайся. Пусть себе дальше беспредельничают, цыки. Ну, рассказывай, как было, кто тебя на мои фуры навел. Картинки из прошлого. Житомир, Украина, забегаловка Катри Гуся. Январь 2022 года. Все в этот день у Вовы, точнее теперь уже у Владимира Тарасовича Жихарева, шло не так, как надо. Вчера он поссорился с Ленкой. Давно надо уже с ней разбежаться, да как-то лениво. И вроде ничего себе, в конкурсе красоты в Житомире участвовала, третье место заняла, а по сути конченая шалава. И мотовка еще. Поехала в Минск, типа развеется, развеялась б... «Двадцать штук спустила в казино, да еще штук десять потратила на шматье. Раньше Вова воспринял бы это спокойно, а теперь его это выбесило. Тридцать штук на ветер. И ради чего?» Короче, психанул он, врезал ей пару раз. Потом, правда, помирились. Энка вину чувствовала, потому особенно старалась. Но все равно осадок остался. Потом ему позвонили и сказали, что с готелем голяк полный, не прокатит. Это выбесило его еще больше, третий раз. И это при том, что люди, связанные с администрацией, только так застраивались. Получается, что он рылом не вышел, да? Да пошли они. За те годы, которые прошли со времен АТО, Вова сильно поднялся. Под ним была бригада, дом он построил в селе, два этажа поверх и два подземных. Маме тоже построил, родственников пристроил. Племяшка вон в Минске учится. И хорошо, что в Минске, там нормально учат, не то, что в Единой. Двести гривен в зачетку и поехали. Сменил отжатый тот джип на приличный, хотя и подержанный, Прадо. Всех, кого надо, поставил под крышу. Платили ему и наливайки, и бригады, и шанкарки. Плохо еще, что бурштын, янтарь. Тут у них в районе не копали, тогда бы совсем поднялись. Но и так неплохо. И все равно Вова чувствовал, что уперся в некий потолок, и дальше его не пускают. Что ставить крыши и давать долю это ему пожалуйста. А вот отель построить или супермаркет в городе это хрен, это не для него. Его побратим Сивой тоже поднялся уже капитан полиции. С лейтенанта совсем неплохо. Правда, на каждое назначение деньги всем миром собирали. Потому что в Киеве совсем берега потеряли. И скоро видно на майора собирать. Не хочется, но придется. Иметь крышу в органах хорошо. Вова это понял после того случая с туристкой. Изнасиловали ее и убили. И ничего, замяли дело. Типа под машину попало. А тут еще Сивой позвонил. Сказал в Житомир ехать, дело есть. А лениво... Но ехать придется. Житомир. Житомир кто-то назвал носками Украины. В смысле оскорбления это было. Но это было не совсем так. За последнее время город неплохо так поднялся. Локомотивов развития, экономики было три. Водяра, бурштин и белорусские товары. Водяры тут всегда хватало. И говорить нечего. Бурштин начали мыть недавно после революции гидности. Вообще-то основные месторождения были не здесь, а на Ривенщине. Но там они в основном исчерпались, и центр добычи постепенно смещался сюда. А белорусские товары Беларуси и Украина торговали немало, и еще немало украинцев выезжали в Беларусь на постоянную или временную работу. И все эти потоки обслуживал Житомир. Плюс еще одно забыл. Житомир был расположен на стратегически важной трассе Киев-Львов и обслуживал еще и идущие на запад товарные потоки. Короче говоря, логистика рулила. Правда, допущены к разруливанию этих товарных потоков были далеко не все. Так, рост благосостояния города выражался в основном в большом количестве черных джипов на улице. На западе Украины пацан, как только разбогатеет, берет черный джип. Джипы в основном были белорусские. В Беларуси было налажено производство китайских авто. Кто совсем крутой, гнал из Польши или Литвы подержанный крузак или Туарек. Еще было очень много мафов. Ими было заставлено буквально все. Пацаны следом за покупкой черного джипа задумывались о собственном бизнесе и делали маф. Примечание. Малая архитектурная форма, ларек. Мафы торговали всем чем угодно – спиртным, шаурмой, мобильными телефонами. Полно было наливая крюмочных, в которых вместе с водкой торговали еще и пиццей. Еще было много торговых центров, в основном располагавшихся в разваливающихся зданиях советской постройки. В них юристы соседствовали со спа-салонами, массажными кабинетами и кредитными товариществами предлагавшими деньги от одного дня. В последнее время и жилье начали строить. Строительный бум Львовщины начал смещаться восточнее, потому что спроса во Львове уже не было. Примечание. Чтобы вы понимали, Львов занимает в стране второе место по объему вводимого жилья, обходя такие города, как Харьков и Днепропетровск. Частично это связано с массовым выездом украинцев на работу в Европу, и присылаемыми деньгами, которые вкладываются в жилье, чтобы сохранить от инфляции. Частично, видимо, с тем, что украинцы понимают, всю Украину в ЕС не примут никогда, а вот если Западная Украина отделится, шансы неплохие. И потому покупают жилье во Львове и Ивано-Франкивске. Правда, и тут сказывался провинциальный характер города. Новостройки в основном были похожи на гуртожиток, потому что спроса на качественное жилье не было, а на балконах новоселы сушили трусы и в одних трусах же курили. Примечание. Общежитие. С украинского. Вова тоже одно время думал переехать в областной центр, а потом подумал, ни к чему это, какая разница, что тут ж, что там. Тут в селе хоть все на виду и все на виду, а там что? Не. Надо на месте быть. Да и привык он в доме жить, а не в квартире. В городе так, если что, можно у Ленки остановиться, хоть какой-то толк. Правда, Вова слышал, что у пацанов в последнее время новая тема появилась. Житло в Литве. В Латвии покупают и дёшево, и Европа, а кто покруче, те в Польше. Вова не знал, как эти темы провернуть, но искал подвязки. Короче, сел Вова в джип, и приехал туда, куда было сказано. Там его сивой ждал, но не с напарником, а с человеком, которого Вова надеялся, что больше никогда и не увидит. С тем ментом. То ли ментом, то ли не ментом, который расколол его тогда в Киеве и подписал на зраду. Надо сказать, что если поначалу Вова очень тяжело переживал зраду, то постепенно он примирился сам с собой и жил нормально, как все жили, без камня на душе. Но как только увидел он этого мужика, так в душу, как помоями плеснули. Без приглашения он подвинул стул и сел, молча. «Здорово, Вован!» — сказал Сивый. «Он на ментовских харчах еще толще стал, хотя и раньше был не из худых. Тебе здорово!» «Нехорошо, Владимир Тарасович», — сказал этот прохаванный. «Старых друзей забываете!» «Друзей я не забываю. Надо чё?» Заговорил сивой. «Короче, тема такая. По нашей земле в последнее время идут левые караваны с бухлом и сигами. Все больше и больше с каждым днем. Нам от этого ничего не обламывается. Доли в них нашей нет. Це хреново. Надо урок дать, такой, чтобы сразу поняли. Игнорить нас не надо. Мы не львовские. Но тоже кое-чего достоим». Короче, с тебя людей подобрать, человек двадцать. Половина со стволами, половина с правами. Пофиг какими, лишь бы фуру мог водить. Фуры тоже к тебе загоним, на завод. Надо будет им там отстояться. Ну и раздербаним потихоньку, малыми партиями. Тебе тридцать? А сколько своим ты заплатишь, решай. Стрелять, скорее всего, не придется. Там, как я понял, договоренность есть. и кивнул. «Какая договоренность?» — спросил Вова. «Тебе не один хрен», — ответил Сивой. «Там старшие решают. Наше дело малое, твое и мое. Загнать на завод, разгрузить, малыми партиями раскидать и бабло получить. Все». «Не все», — покачал головой Вова. «Что тебе не все? Груз чей? А тебе не один хрен?» Сивой скосился на прохаванного. Тот едва заметно кивнул. «Донецких, допустим. Это что-то меняет?» «Меняет. Это беспредел». «Какой беспредел?» «Если мы тормознем колонну и потребуем уплатить за проезд, вопросов нет. Я вписываюсь». «Но ты предлагаешь фуры налево увезти, груз разгрузить и по оптовикам раскидать. Это уже беспредел». «И это тебе не сумка с баблом, в черную не скроешь». «Донецкие найдут и наизнанку вывернут. И начнут с меня. Если есть предъява, выходи на старших донецких и три с ними. А под такое я не подписываюсь. Давно таким умным стал, — психанул с полоборота Сивой. Сато, Может, тебя в камеру закрыть, подумаешь?» «Подожди», — сказал прохаванный. Сивой моментально умолк. «Служил где?» Так ты же все знаешь, гражданин начальник. Служил, спрашиваю, где? Правый сектор, будто не знаете. Знаю. С Майдана ушел? А вы? А я с Донецкого СБУ. Когда нас сдали, я едва успел семью отправить. Пришли. Потом в лес вывезли. Хорошо однокашник был. Сказал, уходи и не возвращайся. Вова сплюнул на пол, что было хамством за столом-то. «И дальше чё?» «А то, что война продолжается. Ты думаешь, что эти минские угоды подписали и всё?» Вова покачал головой. «Ты меня не адитируй, гражданин-начальник, понял? И патриота не строй. Все равно не поверю. Был бы патриотом, а ты патриот...» Простой вопрос поставил Вову в тупик. Он не знал, как ответить. Патриот ли он? И украинец ли он? Украинцы ли они еще? Тема эта не совсем Донецкая. Просто Донецкие в самой большой доле. А так, россияне наладили поставку через Украину больших партий Водяры и СИК с Ростовской области и с Кавказа в страны Европы. Понимаешь почему? Потому что Путин понял, что нас не взять танками и решил брать мафией. Его задача – наладить контакты со всеми нашими ОПГ, начиная от донецких и заканчивая львовскими чтобы, когда снова придет русская весна, весь наш криминал был или на их стороне, или на крючке. Ты ведь помнишь историю, Днепропетровск отстоял чисто криминал. Это 100% ватная область. Но она стала самой патриотичной на Востоке. Путин понял свою ошибку, и теперь его мафия налаживает связи по всей Украине. С Ростова, с Кавказа заходит все больше криминальных тем. Все больше криминальных лидеров оседает на Украине. Транзит, о котором мы сейчас говорим, держат русские вместе с донецкими. Остановить его — это не просто вопрос денег, это вопрос патриотизма и национальной безопасности державы. Вот ей задал вопрос, патриот ли ты? Вова прислушался к себе и понял, что он патриот. Или, по крайней мере, хочет быть им, патриотом и это диктовало ему линию поведения, единственно возможную. Киевская область, Украина, 28 февраля 2022 года, окончание. И дальше, чё дальше, патриот? Собрал я крепаков, подъехал, куда сказали, там фуры стоят, ещё какие-то хлопчики, ну погнали, типа, на завод. Примечание. Крепаков, крепостных, то есть рабов. Слово, которое уже вошло в оборот на Украине. Водил куда дели? Затремали. За контрабанду типа. Кто затримал? Мне какая разница? Полиция там была? С мигалками? Была. Еще кто был? СБУ, кажется. Дурак ты, Вова. Эти фуфелы тебя крайним сделали. Полиция, СБУ. На разгруз тоже ты нанимал? А кто же? Ты что, жид? Вопросом на вопрос отвечаешь. Не. Так и не отвечай. Бухло мое куда ушло? Не знаю. Это выше решали. Машины сразу почему не разгрузили? Места нет на складе. Известное дело. Если вы на складе коктейли Молотова храните, весь склад заставили. Какие коктейли? Обыкновенные б. Из масла с бензином. Зачем коктейли делали? Какие коктейли? Не знаю про коктейли. Вот эти б. Не драконь меня, Вова. А то мы сейчас посмотрим, как эти коктейли горят. Просекаешь? Кто на заводе коктейли разливал? Не знаю. Не я это. Людей не нанимал? Ни. А завод вообще под твоей крышей или как? «Не, а под чьей?» «Кто у вас за базар отвечает?» «Завод киевский, он под Киевом. Мои только наливайте бары, дешинки. Помочь там. А если бы я намагался крышу заводу ставить, меня бы в лесу закопали». «Там такие хозяева. С Киева?» «Я вопрос задал, бы «С него. У нас все движения с него. Мы же не Донецк. Короче, мое мнение, надо пробивать тему. Кто-то в администрации президента, похоже, готовит переворот. Остановить еще не поздно. Это не наш вопрос. То есть как не наш? Решать будет Москва. Решать будет Москва. Знаете, в следственной и оперативной работе есть очень хороший прием. Поставьте себя на место подозреваемого или фигуранта ОРД и попробуйте понять, как бы вы сами вели себя в их ситуации. У тех, кто владеет этим приемом и умеет действительно ставить себя на место другого человека, влезать в его шкуру, думать его головой, проблем с раскрываемостью обычно не бывает. Хорошо бы и нашим политикам освоить подобный метод. До того, как я попал на Украину, я был как все. Смеялся над глупостями, возмущался вероломству, верил политике партии и правительства. И только попав на Украину, пожив здесь, я начал понимать, насколько глубоко ущербна и ошибочна была наша политика. Покой черт мы вели эти торговые войны. Начиная похоже, с самого 91 -го года, ну, может, чуть позже, Мы постоянно пользовались по отношению к Украине политикой кнута и пряника, причем в качестве кнута использовались то цены на газ, то запрет на какие-то украинские товары, то и вовсе перекрытие границы. Проблема в том, что все это имело отношение к украинской элите, а вот никакого диалога с народом не велось. Украинская элита воровала из бюджета, используя высокие цены на энергоносители как предлог, Народ же постоянно кормила сказками про то, что у нас все плохо, потому что Россия нас щемит. В какой-то момент все в это поверили. И с этим мы подошли к 2014 году. А вот Польша повела себя по-другому. Вы знаете, что такое карта поляка? Это некий аналог паспорта, который дает возможность легально находиться в Польше, поступать на бюджетные места в вузы, лечиться в польских больницах и так далее. Надо только доказать, что либо твои предки были поляками, либо ты сейчас готов целовать польскую дупу, простите. А сейчас поляки пошли дальше. Теперь украинцы, не имея польского гражданства, имеют право открывать в Польше юридические лица, заниматься бизнесом и, естественно, платить Польше налоги. Венгрия и Румыния поступили проще. Они тупо стали раздавать паспорта на Закарпатье. Там есть электрички, которые ходят всего между двумя станциями – украинской и венгерской, или румынской, или словацкой, через границу. И в электричках этих мест не хватает, люди стоя ездят. А где наша карта русского? Почему у наших высоколобых долбодятлов, простите, не хватило ума сделать карту русского и начать ее выдавать тем, кто нам нужен, чтобы украинцы, которые доказали лояльность нам, и владеют русским, а поляки, кстати, выдают карту поляка после экзамена по польскому, могли жить и работать в России на правах русских, а не шугаться каждого мента, чтобы пацаны могли учиться в наших университетах, а потом у нас же оставаться работать и платить налоги нам. Вот это я понимаю, державная политика. Вот это я понимаю, русский мир. Нет, на это у нас ума не хватило. Вместо этого мы кидаемся из крайности в крайность, то открываем крышку гроба, то вбиваем в нее последний гвоздь. Вместо того, чтобы спокойно и целенаправленно растить пророссийскую пятую колонну, как поляки растят пропольскую пятую колонну. А сейчас что? А сейчас мы действуем по принципу «чем хуже, тем лучше». Почему-то есть в России такое представление, что вот-вот будет еще один Майдан. Украина развалится и все такое, и мы от этого будем что-то иметь. Так вот, иметь мы будем. Проблем выше крыши. Я живу в Украине, и я вам отвечаю, ничего кроме проблем мы с возможных новых петрурбаций на Украине не получим. Потому что, во-первых, здесь выросло поколение проукраинских русских, и мы ничего не сделали для того, чтобы этого не было. А сейчас поздно пить боржоми. Во-вторых, это поколение делится на две части. Антироссийская и зверино-антироссийская. Правая и ультраправая. Те, кто ушел в бондике, это самые безобидные в политическом плане люди. Примечание. Бандиты. В-третьих, если мы сюда придем, то все, кто даже дрался между собой, моментально объединятся против нас. В-четвертых, Да что я говорю? Все равно решать будут там, наверху, и что решат, то и будет. Выгребать же, в виде очередной войны только уже большой, в виде терактов в городах, как всегда народу. Поеду я, пока окончательно псих не напал. Информация к размышлению. Документ подлинный. Украинский дом. В 1991 году Украина получила независимость со всеми ее внешними атрибутами – флагом, гербом, гимном, местом в ООН, президентом, парламентом, ордой чиновников. Однако независимость – это еще не есть государственность. Бомж тоже независим, причем гораздо более независим, чем тот, у кого есть дом. Бомж может идти куда угодно, спать где угодно, не должен платить квартплату, Геополитический бомжизм – это то, чем занималась Украина до 2014 года. В 2014 году наступил момент истины. Украина потеряла часть своей территории, и это стало для нее болезненным уроком. Настала пора принимать важные решения и переходить от независимости к государственности. То есть постройки собственного дома. На сегодняшний день существует два основных проекта построения украинского дома. К сожалению, ни один из них не предполагает дружбы и братства с Россией. «Братские народы» стало маргинальным понятием задолго до 2014 года. Первый проект предлагает Западная Украина. Это проект украинской Польши то есть строительство мононационального с перспективой интеграции в Европу государства, где национальность определяется по крови. Понятно, что героем в таком государстве будет Степан Бандера, а само государство будет глубоко антироссийским. Тем не менее, у этого государства есть две ключевые особенности, которые замыкают его само на себя. Это мононациональность, то есть построение Украины для украинцев и перспектива интеграции в Европу, что автоматически ставит такую Украину в подчиненное положение и заставляет ее жить по чужим правилам, европейским в данном случае. Намного более интересный и опасный для России проект рождается сейчас на востоке Украины. Это проект украинских русских, к которым относятся, например, мэра Днепропетровска-Филатов или депутат, бывший командир Азова-Белецкий. Проект предлагает строительство «России-2» на основе украиноцентричности, экспансии и агрессивного национализма, неонацизма. Его ключевые особенности – Украина не для украинцев, а для всех, кто разделяет ее ценности, преимущественно с нацистскими взглядами. Среди прочего, создание украинского иностранного легиона прежде всего для крайне правых со всего мира. Два языка но с преимуществом украинского. Отказ от вступления в Европу и европейских ценностей, установление права тоталитарного политического режима. Экономическая автартия с сильными элементами социализма, как в гитлеровской Германии. Ядерный статус для Украины. Формирование агрессивного антироссийского, а потом, вероятно, и антиевропейского военно-политического блока с центром в Киеве. В него могут войти как бывшие республики СССР, Прибалтика, Молдова, Грузия, так и антироссийски настроенные страны Восточной Европы, Польша. Конечная цель такого блока нападения на Россию – ведение агрессивной антироссийской политики с поддержкой всех антигосударственных движений на ее территории – кавказские исламисты, ультраправые экстремисты, движения с Болотной – конечная цель такой украины разрушение россии и включение в свой состав части ее территории причем чем больше такая часть тем лучше этот проект для россии намного более опасен потому что он еще и более реализуем белецкий и филатов всего лишь хотят повторить внутреннюю политику гитлера и внешнюю политику путина путин формирует блоки пользуясь недовольством очень многих стран мира Соединенными Штатами Америки и за счет этого резко повышает для США цену лидерства. Цена лидерства становится такой, какую США уже не могут себе позволить. То же самое предлагают сделать билетские и Филатов, но на пространстве СНГ и Восточной Европы, где Россия лидер и ей недовольны не меньше, чем в глобальном масштабе недовольны США. Внутренняя же политика. Это консолидация нации на правых ценностях, автаркия и развитие все еще очень сильной украинской промышленности за счет торговли на эксклюзивных условиях с теми странами, которые ненавидят Россию так же, как ненавидит ее Украина. В отличие от проекта Западной Украины, антигосударственного по сути своей, предполагающего отказ от части суверенитета в пользу ЕС, Восточники предлагают создать мощное ядерное и тоталитарное государство, реально способное угрожать России. Причем эта угроза будет реальнее, чем угроза исходящая от США или ИГИЛ. Примечание. ИГИЛ запрещенная в России террористическая организация. Так что, может быть, интеграция Украины в Европу в купе с факельными шествиями на день рождения Бандеры 1 января, будет для России наилучшим разрешением этого геополитического кризиса. Европа, по крайней мере, точно не позволит создать Украине ядерное оружие и иностранный легион как школу для неонацистов со всего мира. Веровольф 0001 Киев, Украина. 1 марта 2022 года. На следующий день Ивонина вышла на работу усталой, невыспавшейся и разбитой. Прокурор, скрипя зубами, подписал приказ о создании следственно-оперативной группы по этому делу. В помощь ей выделили оперативника УГРО. Простите, детектива второго класса. Так оно теперь называлось. Детектив оказался грамотным. Школа в Польше и стажировка в Дании. Но совершенно никаким. Она поручила ему найти Ющука и занялась другими делами. Потому что на каждого следователя их приходилось до сотни. Вечером явился детектив и доложил, что Ющук скрылся и предпринятыми мерами, в том числе трекингом Сотового, найти его не удалось. И как подозревала Анна, никакими другими приемами оперативной работы, кроме трекинга Сотового, детектив не владел. Ну и как тут работать? Чтобы не идти домой и как следует устать, она работала почти до ночи, а потом взяла такси, что позволяла себе нечасто. Весь день Анна пыталась заставить себя перестать думать о матросове, и ей это никак не удавалось. Работая в жестокой, чисто мужской среде правоохранительных органов, она научилась понимать мужчин и разбираться в мужчинах лучше, чем большинство ее подруг. Видя коррумпированных прокуроров, коррумпированных полицейских, полицейских, избивающих подозреваемых, полицейских, ставящих крыши коммерсантам, она понимала, что, несмотря на внешние атрибуты крутости и наглое, нахальное поведение, в глубине души это слабые, неуверенные в себе люди. Она поняла, что есть категория мужчин, молодых мужчин, которые идут в полицию не для того, чтобы защищать людей, а ради ксивы. Ксивы полицейского, СБУшника, прокурора, которая дает ее обладателю дополнительные возможности и права по сравнению с другими людьми. Но без ксивы и привычной власти эти люди становятся уязвимыми и слабыми. Они уже не могут жить как все. Ни раз, и ни два ей приходилось расследовать дела о коррупции в полиции. И у всех коррупционеров она подмечала именно эту черту. Внутреннюю слабость, внутренний изъян. Почему психологи не работали с теми, кто шел работать в правоохранительные органы, не выявляли людей с подобным изъяном и не останавливали? Пока те не успели еще натворить беды, она не понимала. Но и те, кто не брал взятки и не бил подозреваемых, система перемалывала и их. Существование в жесткой иерархии, подавление любой, даже разумной инициативы, море идиотических приказов и прочего бреда делали тех, кто долго работал в правоохранительных органах, потерянными для социума. Эти люди забывали, что такое цель. Эти люди забывали, что такое инициатива. Чудовищное нервное напряжение делало людей неврастениками на грани психоза. Они совершенно не походили на героев-боевиков, типа комиссара Каттани. Это были нервные, часто спившиеся типы, принимающие безумный, бредовый мир вокруг себя как должное и почти не пытающиеся ничего изменить. Были и другие, как раз такие, как данный ей в помощь детектив, пришедший в полицию для очищения органов, горящие глаза, дипломы, полная беспомощность полная. А вот Матросов был другим. Он был типом то ли комиссара Катани, то ли разведчика Штирлица, то ли американского полицейского. Но в любом случае он не выглядел человеком, который хоть на несколько минут будет мириться с тем, с чем он не хочет мириться. Он был тем человеком, который может повести за собой. В полиции или прокуратуре таких нет. Там у каждого есть свой начальник. Из дома она позвонила подругам, встретилась с двумя из них в центре. Пошли в кофейню, и вроде как даже к ним кто-то подсел. Но тут ей стало противно. Она резко встала, сослалась на головную боль и ушла. Путь ее лежал домой, где давно никто не жил, кроме нее, и даже пожарище ее брака успела подернуться сизым, тонким, как бумага, пеплом. Она приготовила поесть, посмотрела телевизор, и даже, кажется, отвлеклась. Ночью она проснулась от ударов в дверь. После того, как Игорь ушел, дверь она заменила, поставила тяжелую, стальную. Сейчас она сотрясалась от ударов. Рука вернулась из-под подушки с пистолетом. Пистолет был незаконным, остался от Игоря. Он привез из то. Она вышла в прихожую. Не включая свет, сделала шаг. Потом еще. Потом услышала, как открывается дверь соседки, и решилась посмотреть в глазок. Щелкнула замком. «Игорь, ты с ума сошел? Три часа ночи!» Соседка уже жаловалась на Игоря в полицию, но Игорю было на это наплевать. Но ей было не наплевать. «Что с тобой?» Игорь оттолкнул ее, прошел на кухню, сел. «Выпить есть?» «Ты за этим сюда пришел?» «Выпить есть?» заорал он. Она достала бутылку. На самом дне плескалась, она специально держала ее. Хотела налить, но Игорь вырвал и выпил все из горла. «Короче, мы тут с друзьями домолвились», начал он. «Мне двадцать штук надо». «Что?» «Двадцать штук! Зелени!» «Зачем?» «Бизнес!» «Какой бизнес?» «Игорь, какой бизнес?» «Тебе не все равно, какой!» Он вдруг остановился, резко, устало сказал. «Извини!» Она уже привыкла к таким резким перепадам настроений. На кухоньке горел свет, черная ночь клубилась за окном. «Извини, ладно!» «Игорь, что за бизнес?» «Да какая разница?» Машины собрались перегонять. «У тебя что, двадцати штук нет? Ты же следователь!» «Что мне за жена попалась? Единственный нищий следователь на весь Киев!» Она не стала ничего говорить, чтобы не вызвать новой вспышки агрессии. «Я машину заберу». Машина, их машина, стояла во дворе. Она все равно не ездила на ней. «Бери!» Он долго молчал потом выдавил, вставая. «Прости, я знаю, что все плохо, и все из-за меня». Игорь взял ключи от машины и ушел, даже не закрыв дверь. «Господи!» Она устала, рухнула на стул в кухне. Хотелось плакать. «Господи! Когда все это кончится? Почему у нее все не так?» «Почему она не может быть просто накрашенной дурой? Ведь данные для этого были! Почему?» Она вспомнила их свадьбу. Игорь был в госпитале, и только там они узаконили отношения. Тогда казалось, что все будет хорошо, просто хорошо. А стало... За окном утробно, глухо грохнуло. Полетели стекла, словно дракон дыхнул. Сначала она не поняла, а потом бросилась вниз, как есть, в тапочках. В освещенном языками пламени колодце двора у самого выезда гулка горела их с Игорем Субару. На криминальный взрыв приехали все службы города. От СБУ до полицейского патруля. Сейчас машину, точнее то, что от нее осталось, уже потушили. Пожарные деловито сворачивали свои шланги, а Анна сидела в автомобиле полицейского патруля и пыталась согреться, укутавшись термоизолирующим одеялом. Ее трясло, хлопнула дверь. На переднее сиденье сел мужчина в гражданском. Она подняла взгляд. Это был Берестов. Напугала ты нас, мать! Он достал фляжку. Хочешь? Коньяк обжег внутренности, провалился внутрь. «Машина-то за тобой записана». Она глотнула еще. «Хватит, хватит, развезет еще». Он забрал флягу. «Кто там был?» «Игорь». Берестов врубился сразу. «За машиной, что ли, приезжал?» «Да». «Как думаешь, его или тебя?» «Не знаю». Он двадцать тысяч просил. «Двадцать тысяч чего?» «Долларов». Берестов присвистнул. «Солидно. Долги у него были, не знаешь?» «Нет». «Нет, не было или нет, не знаешь?» Он говорил, бизнес хочет открыть с какими-то друзьями. «Ну, они все так говорят». Берестов цинично хмыкнул. «Сдался тебе этот отошник? Выходила бы за меня?» Странно, но это вывело ее из какого-то ступора. Она даже смогла улыбнуться. «За тебя? Нет. Спасибо, мне такого не надо. Ну вот, опять облом». Берестов посерьезнел лицом. «Кто бы это ни сделал, мать, это серьезный спец был. Я поговорил тут с взрывотехниками». Двести грамм тротила, но было чего-то еще, наподобие напалма. Машина твоя вся дотла сгорела, ничего не осталось. Так что на твоем месте я бы не рисковал, мать, Обрал, отпуск и отваливал, целее будешь. Утром ее отвезли на работу полицейским патрулем. Показания она дала еще там, на месте. Барышник приехал на работу ни свет ни заря. Был злой, как черт. «Что у тебя там произошло?» Ивонина коротко рассказала. Приехал Игорь, забрал машину. Та взорвалась. Барышник, пока она рассказывала, мерно постукивал костяшками пальцев по столу. «На машине когда последний раз ездила?» «Месяцев шесть. А этот...» «Игорь, так же...» «Машина на ком была?» «На мне». Барышник помолчал, усваивая. «Муж твой Сато был?» «Да, разведчик». «Его могли?» «Могли и его». «А так, за машиной присмотра не было?» «Да нет, стояла». Барышник снова выдержал паузу. «Дело я передам скотчею. Возьмем данные из камер наружки. Посмотрим телефоны». «Но ты сама понимаешь, шансов мало». Его не накивнуло. «Отпуск тебе. Два дня. Как раз конец недели». «А как же дела? Выйдешь, продолжишь». Оказавшись в кабинете, надо было кое-что забрать. Она машинально подняла трубку, набрала номер и поняла, что это номер дяди Вахтанга. Первой мыслью было бросить трубку. Но потом она устыдилась этих мыслей. Гудки. Нахмурившись. Она сверилась с ежедневником и набрала еще раз. Гудки. Достала сотовой и набрала сотовой. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. И до нее вдруг дошло. До института, где работал доктор Вахтанг Тарамадзе, она добралась на такси. В столь ранний час институт только просыпался от сна. Кто-то нес кофе а один сотрудник прикреплял к доске для объявлений портрет доктора медицинских наук. Тема докторской и кандидатской диссертации засекречены «Вахтанга Тарамадзе» в траурной рамке. Она посмотрела на все на это, а потом развернулась и, как ошпаренная, бросилась бежать.